Писали грубости и непристойности на заявлениях осужденных, взывающих к милосердию, зная, что эти люди совершенно невинны. Своеобразное представление о революционных движениях, существующих в Англии, приводит к такой ошибке. Наряду с идеалистами-простаками ошибается и разношерстная масса людей, у которых к идеализму